Глава 11. Плохие новости. С трудом разлепив глаза, Глеб попытался встать, охнул и схватился за голову. Сразу вспомнился дед Палыч с его бесконечными попойками и утренними стенаниями. Теперь мальчик примерно представлял, что значит проснуться с бодуна. Ощущения были практически те же. В висках размеренно стучали молоточки, всё тело ломило после неудобных стылых нар, шея безбожно затекла. Ночёвка в удушливой тесной каморке сил не прибавила. Стараясь не обращать внимания на тупую ноющую боль в затылке, Глеб выпал наружу и осторожно ощупал голову. Кровь на макушке подсохла, образовав корку. Вот и ладно заживет как-нибудь. Потянувшись, он сонно осмотрелся и только теперь обратил внимание на пустующий лежак. Аврора бесследно исчезла. Не оказалось ее и возле рукомойника. Неужели обманула? Получила свое и смылась втихаря. Похватав пожитки, парень пронесся по станции, бегло осмотрел каждый закуток, каждый проулок. Похоже, тщетно. В таком скоплении народа не то, что отыскать кого-нибудь, самому потеряться несложно. Скорее всего, Беглянка уже где-нибудь далеко в туннеле, но в каком из нескольких? И ведь ни словом не обмолвилось о дальнейшем маршруте. С другой стороны, может, оно и к лучшему, но ну, не получится выполнить задание Владлена. И что с того? С счастью все разрешилось само собой. Знакомая прическа мелькнула в толпе рядом с переходом на маяк. Приблизившись, мальчик стал свидетелем довольно необычной сцены. Пытаясь попасть на территорию Приморского альянса, Аврора совала дозорному в засаленном ватнике ту самую винтовку, что спасла ее несколькими часами раньше. Хмурый мужик у блокпоста мялся, Глаза жадно блестели, но страх перед начальством не позволял принять взятку. "Здравствуйте, дядя Карпат". Признав гостя дозорный тотчас расплылся в улыбке. "Глеб, ты что ли? Какими судьбами?" Мальчик неопределенно пожал плечами, упорно игнорируя беглянку. Та прятала глаза, но скрыться больше не пыталась, наблюдая украдкой А я вот, как видишь, в альянс подался. Не век же на московской куковать. Уж неделю как на маяк определили. Обживаюсь помаленьку. Ах да, про мете то слышал? Каторжные за звёздной бунтуют. Коммунисты опять пайки урезали. Вот ведь послал Бог соседей. Мужичок задумчиво почесал щетинистый подбородок. Палыч все интересовался: как ты, да что? Эх, совсем старик сдал. Видать, время его пришло. Ты б заглянул, что ли, в родные края. Слова охотливого карпата мальчик знал достаточно хорошо. Не остановишь, будет языком молоть, пока смена не закончится. Поэтому не церемоний перебил старого знакомого. Обязательно заскочу при случае. А сейчас извините, тороплюсь, пора нам. Потянув Аврору за собой, Глеб двинулся мимо дозорного. А она со мной. Вам, кстати, привет от Тарана. Ух ты, от Тарана! Здорово. Мужичок засиял глуповато осклабившись. Ему тоже. Уловка сработала. Простодушный Карпат даже не поинтересовался, что за чужачка и откуда. "Пропусти", бросил он напарнику важно. "Свои". Беспрепятственно миновав блокпост и загруженный транзитниками переход, дети очутились на территории маяка. Разница между двумя станциями едва уловимая, присутствовала во всем – Чётко разграниченные, нагроможденные проходы, общение в полголоса, жесткая экономия свободного пространства, продуманная планировка бытовых секторов все указывало на более строгие порядки, установленные Приморским альянсом. Когда эйфория от увиденного схлынула, оба вдруг вспомнили о неловкой ситуации, в которой очутились. Винтовку отдай, буркнул рассерженный Глеб. И как только ее при входе не забрали, потому что разряжена, девочка охотно рассталась с тяжелым стволом и наконец подняла глаза на напарника. "Я решила сбежать", закончил тот. "А как же наш уговор?" Аврора лишь вздохнула тяжело, так и не подыскав слов оправдания. "Тебе все равно одной не дойти, ни документов, ни знакомств". Какой же ты дурак, вспылила вдруг девочка. Щеки ее залились гневным румянцем. Наврала я, слышишь? Нет никакого эдема и не было никогда. Думаешь, не поняла, что тебя врач этот надоедливый подослал? Забудь про его рассказни, чушь это все! сказки. А пропуск тогда откуда? выпалил Глеб воинственно. Потом вдруг сбавил обороты, решив сменить гнев на милость. Послушай, я ведь и так знаю, что Эдем где-то под Звездной». С чего ты взял? встрепенулась Аврора. Видела б ты себя, когда Карпат про каторжных рассказывал. Не умеешь секреты хранить, нечего по метро шастать. Чужачка замолчала надолго, обдумывая, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Глеб не давил, чувствуя, что Аврора должна принять правильное решение. А ты поможешь туда попасть? Удовлетворенно кивнув, мальчик закинул винтовку на плечо. Давно бы так. Дорога не близкая, так что потопали Иуда». В перегоны попасть можно было беспрепятственно. Действовали установленные между станциями альянса соглашения. Тоннель до гостинки, освещенный и схоженный вдоль и поперёк, никакой опасности не представлял. Аврору ни с того, ни с сего потянуло на разговоры. Так ты и Библию читал? А вот, к примеру, знаешь, почему именно Иуда Искриот? Мальчик неопределенно пожал плечами. Подобные вопросы его раньше как-то не занимали. Толкований много. Согласно одному из них, это искажённое греческое "сикариос" вооруженный кинжалом убийца. Еще есть версия, что речь идет о словосочетании "ишкария", в переводе с арамейского означает лживый. Этому вас тоже на уроках учат. Аврора отрицательно замотала головой. Это я сама вычитала. Факультативно. Глеб не понял последнего слова, но сейчас его занимало другое. «Так как говоришь с армейского, арамейского чудак", прыснула со смеху девочка. "Я же говорю, Ишкария, Знавал я одного такого. И кинжал у него, кстати, был". Закончить Глеб не успел. Где-то впереди послышался лязг металла, щедро приправленный отборным матом. Стоило подойти ближе, как шум из сбойки, ведущей в вентиляционную шахту, усилился. Детское любопытство возовладало над осторожностью. Прокравшись по штреку, путники замерли у стены. Возле воздуха дувки копошилось сразу несколько работяг. Одни проверяли вентилятор в режиме реверса, другие спешно монтировали глухие железные створки во всю высоту хода. "Зачем это?" шепотом спросила Аврора. "Если б я знал!" мальчик растерянно пожал плечами. "Может, зараза какая с поверхности просачивается. Иначе не вижу смысла заслонки ставить. От мутантов внутри шахты решетки наварены. У приморцев с этим строго." Из-за шума и руганий оба не услышали звука шагов, поэтому вздрогнули от неожиданности, услышав строгий голос за спиной. "А вы что здесь забыли? Почему не на станции? Ну-ка, брысь отсюда!" Пришлось срочно ретироваться. Проскочив мимо краснолицового механика в замасленном фартуке, подростки направились обратно в туннель. Возле входа на гостинку народу скопилось еще больше, чем в ВШ. В основном пешие челноки с тюками товаров. Все галдели, напирая на ограждение блокпоста, но попытки попасть внутрь пресекались на корню. В чем дело? Почему не пускают? Сухонькая старушка с дырявой продуктовой тележкой на вопрос Глеба лишь досадливо махнула рукой. Транзит закрыли окаянные. Говорят, комендантский час по всему альянсу объявлен. Террористов каких-то ждуть! Пришло их. Для пущей важности бабка вздела вверх корявый палец. Где же ты, видно, люд честной газом стращать, аки тараканов!» «Тьфу, антихристы. Завершив гневную тираду, старушка бодро нырнула в самую толчею. Дозорные на крики не реагировали, лишь посоветовали возвращаться на маяк. Там, как обещали, покинуть территорию Приморского альянса можно было беспрепятственно. Некоторые последовали совету, скрывшись во тьме перегона, другие остались у блокпоста. Надеясь, что блокада все же не продлится долго. Похоже, придется крюк делать через восстание Владимирскую и Достоевскую, иначе на синюю ветку не попасть. Мальчик взглянул на попутчицу. Та словно и не слышала Глеба, стояла возле тюбинга, уставившись в одну точку и чертила рукой в воздухе замысловатые пасы, словно рисовала по памяти. Что? Погоди. Беглянка колдовала еще какое-то время, затем неожиданно двинулась вглубь туннеля. «Пойдем! это должно быть где-то рядом. Что рядом? Да куда ты бежишь? Принёк нагнал Аврору возле неприметного спуска из нескольких бетонных ступенек, ведущего в коридор с низким потолочным сводом. Нырнув в узкий ходок, девочка прошлась до выхода в параллельный путевой туннель, откуда ощутимо несло навозом и доносилось визжание свиней. Постояв в нерешительности, вернулась на середину межтуннельной сбойки. Где-то здесь. Да что здесь? не выдержал Глеб. Должен быть ход. Я точно Помню, встретив недоумевающий взгляд напарника, Аврора поспешила объяснить. Понимаешь, я перед побегом схемы метрополитена подглядела. В пультовой их много было. Толстая такая подшивка. Я даже зазубрила несколько, пока меня не застукали. Коммуникаций в центре много: теплоцентрали, кабельные шахты, коллекторы. Есть такие, про которые даже Дикари не знают. На синную площадь пройти можно, если только чертеж не врет». Глеб с сомнением осмотрелся. Гладкие стены, обрывки сгнившие ветоши на полу, засохшие экскременты скорее всего напутала девчонка в попыхах. Откуда здесь ходу взяться? Разве что, размахнувшись, он ударил прикладом винтовки по стене. Штукатурка треснула, серая пыль осыпалась на пол. Сделав пару шагов, мальчик ударил снова. Еще одна вмятина, только и всего. Спустя пару попыток, выбранная тактика все же принесла плоды. В этот раз отвалился целый шмат штукатурки, обнажив старую кирпичную кладку. Так я и знал, ход есть, но забутован. Ломать надо. Один за другим удалось вытолкать несколько кирпичей, проторив брешь достаточную, чтобы забраться внутрь. Зажав фонарь зубами, Глеб первым нырнул в чрево пыльного лаза. За стеной оказался выход в вертикальную шахту. Посветив вниз, мальчик разглядел на дне завал из строительного мусора. Единственный возможный путь вел наверх по вмурованным в стену железным скобам. Для Глеба подобные упражнения были привычны, а вот Авроре опасный подъем стоил нескольких неприятных минут переживаний и содранных в кровь пальцев. Застоявшийся воздух, тесные бетонные кишки не добавлял комфорта. Мрак колодца действовал угнетающе, поэтому оба подростка облегченно вздохнули, выбравшись наконец в ствол канализационного коллектора. Здесь девочка снова возглавила поиски, непостижимым образом ориентируясь в хитросплетении сырых туннелей Пару раз приходилось карабкаться по скользким наклонным ходам, рискуя в потьмах свернуть шею. С каждым пройденным метром Глеб чувствовал, как неумолимо приближается поверхность, и от этого становилось все тревожнее. Когда круглые бетонные своды сменились кривыми стенами в покосившейся бревенчатой опалубке, Аврора прибавила шагу. Слышал что-нибудь об Апраксином дворе? Еще с XVIII века там торговые ряды располагались, а под землей склады, погреба и даже сеть соединительных коридоров. Если не ошибаюсь, сейчас мы как раз в одном из них. Как на зло ни одной книги по истории города в свою коллекцию мальчик не заимел, поэтому о знаменитом рынке на поверхности ничего полезного припомнить не мог. Узкий коридор оборвался внезапно. В тупике оказалась обычная, почерневшая от сырости деревянная дверь. От легкого толчка она вывалилась внутрь, рассыпавшись в труху. Путники очутились в просторном, в клутчех паутины помещении с низкими сводами, дальняя стена которого терялась вдали. Свет фонарей оказался бессилен перед сгустившимся мраком. Ряды массивных колонн, обветшалая кладка из красного кирпича, И специфический запах тлена создавали стойкое ощущение невероятной древности этого странного богом забытого места. Обходя лужи, подростки пересекли один зал, через небольшую смычку вошли в другой. Вскоре открылась целая анфилада вместительных подвалов, сплошь пронизанная сетью тесных штреков, облицованных все тем же потемневшим от времени кирпичом. Эти погреба еще купцами выстроены. В них товары сохраняли, как в холодильных камерах. Аврора завороженно провела рукой по неровной кладке стены. Я читала, что под опрашкой даже тайные ремесленные цеха располагались, в которых каторжные работали. Не знаю насчет каторжных, но кто-то здесь действительно одежду шил донесся приглушенный голос Глеба, заглянувшего в соседний зал. И похоже, гораздо позже, чем в XVIII веке. Возле входа навалом покоились груды бесформенных тюков с полуистлевшими рулонами материи, изгнившие до черно картонных лекал. Ровные ряды столов со швейными машинками казались чуждой, абсолютно лишней деталью древних катакомб. Однако факт оставался фактом. Подросткам довелось набрести на бывшую нелегальную мастерскую. Возле выбранного наугад рабочего места мальчик остановился, разглядывая блеклую картинку, прикрепленную к осветительной лампе. С фотографии на него смотрели женщина в цветастом платье и трое детишек с улыбками до ушей. Все четверо жмурились так, что вместо глаз виднелись лишь маленькие щелки. Поразмышляв, Глеб списал странный прищур на яркое солнце. Больше его заинтересовала циклопическая стена, на вершине которой стояли люди с картинки. Длинное сооружение, извиваясь по вершинам горных хребтов, тянулось чуть ли не к самому горизонту. Защита от мутантов? Так ведь не было их до катастрофы. И опасаться человеку кого-либо, кроме себя самого, неужели такие титанические усилия были затрачены, чтобы отгородиться от себе подобных? Следующий зал на поверку оказался мастерской по сборке контрафактных мобильников. Именно так мудрёно и непонятно выразилась Аврора о разноцветных пенальчиках с множеством кнопок, валявшихся повсюду. Микросхемы, провода, паяльники, предназначение всех этих причудливых предметов мальчик понять не мог, да и не особо пытался. Одну вещицу, правда, он всё-таки признал. Настольные электронные часы, немного более громоздкие, чем те, что красовались в кабинете начальника Сенной, предмет его особой гордости, но внешне совершенно целые. Чем черт не шутит, авось заработают. Механизм по нынешним временам уникальный, можно сказать, предмет роскоши, поскольку батарейки, изготовленные мазутами, стоили неприлично дорого. Спрятав находку в карман, Глеб принялся догонять спутницу и чуть не налетел на нее, миновав очередной коридор. Аврора стояла посреди вместительного подвала, не в силах вымолвить ни слова, и во все глаза таращилась на осклизлый кусок щетинистой плоти, что толчками появлялся из земляного пола и также неторопливо исчезал в развороченной подвальной стене. Замри, отчаянно зашептал паренек. Пусть уползает! это коллекторный червь, мне дядя Пахом про них рассказывал. Но таких червей не бывает, девочка отчаянно мотала головой, отказываясь верить собственным глазам. Самый большой известной науке забудь ты про науку и учебники свои выброси, тот мир в прошлом остался мутанты кругом теперь они нас изучать будут как вырождающийся вид и на зуб пробовать аврора гневно сверкнула глазами но спорить не стала задумавшись над словами напарника белёсая плоть тем временем продолжала волнообразно колыхаться неспешно втягиваясь в пролом казалось конца этому не будет Тихий зловещий шелест, издаваемый щетинистой тушей мутанта, бил по нервам гораздо сильнее, чем рычание какого-нибудь наземного хищника. В какой-то момент девочка не выдержала и, огибая кучи осыпавшегося с потолка грунта, устремилась в противоположный конец зала. "Стой, не шевелись", зашипел Глеб вдогонку, но Беглянка уже скрылась во тьме. Лишь тусклый лучик фонаря мелькал у дальней стены. Направив свет на мутанта, мальчик помрачнел. Сегментированное туловище, подрагивая, двигалось куда быстрее, чем раньше, только теперь в обратном направлении. Да чтоб тебя! скрываться дальше не имело смысла. Ноги сами понесли через пространство зловещего подвала. Скорее, скорее на пути как на зло, одно за другим выныривали из кромешной темноты всевозможные препятствия: горы битого кирпича, земляные осыпи, чуть ли не до потолка, поеденные ржой строительные тележки, вскарабкавшись на очередной холм, глеб заметил мелькнувший у стены силуэт авроры и кубарем скатился вниз. драгоценные мгновения ушли на то, чтобы сориентироваться после жесткого приземления на твердые плиты. помотав головой, паренек поднялся с пола, и в это мгновение впереди что-то отчетливо лязгнуло, а еле видимый свет пропал. Последний отрезок до конца зала Глеб преодолевал с нехорошими предчувствиями. Из мрака показалась внушительная железная дверь. Отчаянно дернув широкую ручку скобу, мальчик понял, что худшие его опасения подтвердились. Несмотря на все усилия, тяжелая створка не поддавалась. Открывай, слышишь? Открой эту чертову дверь! В бессилии за барабаней кулаками по железу, Глеб кричал и ругался, но осознав наконец тщетность бесплодных попыток, сполз спиной по двери и затих. С учетом обстоятельств требовалось срочно собрать растрепанные нервы в кучку и попытаться найти выход из сложившейся ситуации.